и четверо бросились к одной из машин, откуда вытащили свою надувную штуковину, быстро накачали и поместили под окном. С высоты она казалась не больше матрасика, а одна с палки. «Твою мать!» «Прыгай!» — рявкнул один из пожарных. «Я здоровенный!» — крикнул в ответ Деккер. «Эта хрень меня выдержит или есть что побольше?» «Не дрейф Выдержит!» — донеслось снизу. «Прыгай и все! Передвинемся, если что!» Если что, утешили, блин. Интересно, когда эти парни в последний раз проходили курсы повышения по ловле здоровяков? Хорошо б, если сегодня утром. декер обернулся и с безнадегой поглядел на пламя. Может, рвануть сквозь завесу? Внезапно пространство офиса словно взорвалось, а лицо опалило ошметками пепла. Ну что, встречай небытие. он взгромоздился на подоконник посмотрел вниз и затоптался примиряясь для прыжка вдохнул и прыгнул со словом не то мольбы не то богохульство пялился в небо так лучше чем в сторону падения может быть прямо сейчас они меняют диспозицию или лаются из за того что все испортили неужто вот вот и кости хряснуто тротуар мысли понятно неуютные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 «Конечно, потому и позвонил напрямую в отдел поджогов». Деккер показал растерянным огнеборцам свое удостоверение. «Кто-то отключил в здании огнетушители». Подоспел еще один пожарник со сброшенным Деккером ящиком. «Это мы нашли на улице». «Во, это я метнул». Принимая у него ношу, благодарно сказал Деккер. «Спасибо». Пожарники занялись тушением, а Деккер сел через дорогу на бордюр,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 Обстановочка подвела. Я отследил луч к его источнику из-за в воздухе. Кац повезло, что Мелвин в решающий момент сбил ее с ног. Я видел прицел того парня. Экипировка что надо. Он мог сделать попадание с дистанции в милю. Э, «Что с тобой?» — отвлеклась от своих дел Ланкастер. «Ты в порядке?» «Я сейчас». Деккер на нее даже не смотрел. Он встал и порывисто вышел из конференц-зала.